Глава 49. Лед и пламя. У стойки ресепшн одной из башен Москва-Сити нас уже ожидали. Антон, сотрудник службы безопасности компании, с гордостью представился нам парнишка чуть старше 20 Прошу следовать за мной. В строгом темном костюме, это в Москве-то в июле, с тщательно уложенными волосами и короткой холеной бородкой, он походил на стерегущего хозяйское добро Мухтара не больше, чем Азазела на архиерея. Скоростной лифт вознес нас на 25 этаж. Персонаж по имени Антон открыл магнитным ключом дверь. Николай Александрович вас ожидает. И кто у нас, Николай Александрович, поинтересовался я, начальник службы безопасности, и распахнул перед нами дверь в кабинет, предварительно негромко постучав в нее. Встретивший нас мужчина лет пятидесяти, огламуренный мент по виду, едва заметно поморщился при виде нас. Видимо, наши легкомысленные футболки с джинсами и макосины на босу ногу ни разу не соответствовали свято соблюдавшемуся в компании дресс-коду, но быстренько взял себя в руки и изобразил улыбку. — Добрый день, господа! — одарил каждого из нас крепким рукопожатием. — Вас рекомендовали очень уважаемые люди. Сколько раз я это слышал, не сосчитаешь. Надеюсь, вы соответствуете своей репутации. — Будем стараться, — с учтивой улыбкой молвил я. — Тогда к делу. — Хорошо бы, — согласился я. — Прежде всего, хотелось бы пообщаться с госпожой Кораблиной а мой товарищ побеседует с охраной президента вашей компании. Охранники ожидают в переговорной. А Виталина Иннокентьевна, эти имя и отчество он проговорил с отчетным трепетом, принять вас, к сожалению, не может. В настоящее время она находится на важных переговорах за городом. Я уполномочен ответить на все ваши вопросы. Что ж, не стал спорить я. Начнем, пожалуй. И он начал. И закончил ровно через три минуты, если часы на стене не соврали. Вопросы? «Павлу Валентиновичу кто-нибудь в последнее время угрожал?» «Категорически нет», — отчеканил шеф безопасности. «В их кругу все возникающие споры давно принято разрешать исключительно цивилизованно». «Ага, как же. А то, что в прошлом месяце двоих участников споров хозяйствующих субъектов в Москве отправили к праотцам, это как, цивилизованно или все-таки не совсем?» «Я так понимаю», — задумчиво проговорил я. «Господин Кораблин не первый год в бизнесе». «Совершенно верно». «А не проявлялся ли в последнее время кто-нибудь из его прежних деловых партнеров?» «Категорически нет», — последовал ответ. «Я бы знал». «Это хорошо, что знали бы». «А скажите, Николай Александрович, как давно вы трудитесь в этой фирме и этой должности?» «Около двух лет». «А кто из ваших сотрудников работает дольше?» «Никого. Два года назад компания полностью поменяла штат службы безопасности». «Причина?» «Не комментируется», — развел руками тот. «Решение руководства?» «Кого персонально?» — А это имеет какое-то значение? — Безусловно, — подтвердил я. — Иначе бы не спрашивал. — Ну, тут его взгляд слегка вильнул. Это было совместное решение Павла Валентиновича и Виталины Иннокентьевны. — Понятно. Я поднялся и направился к кулеру попить водички. Чай кофе здесь не предлагали. — А кого из сотрудников этого офиса уволили в последнее время? — Многих, — сообщил он. — В фирме проходит плановая кампания по обновлению персонала. А остался ли хоть кто-нибудь, кто начинал бизнес вместе с господином Кораблевым? Категорически нет. И давно? Полгода назад Павел Валентинович лично, подчеркиваю лично, уволил некоего Ермилова, начальника производственного отдела. Тот-то как раз и стоял у истоков. Причина, поинтересовался я. Публично не озвучивалась но Павел Валентинович как-то раз вскользь заметил, что в бизнесе друзей не бывает. и Если кто-то выдохся, ему пора на покой. — Жестко, — заметил я. — Это все? — Нет. Неделю назад наш президент расстался со старостяным, давним личным помощником, доверенным лицом и персональным водителем. — А этого за что? — Понятия не имею. — Ясно. Я раскрыл блокнот. Хотелось бы получить координаты этой пары и данные о перемещении господина кораблена за последний месяц. — Сделаем, — с готовностью отозвался тот. — Прямо сейчас сделаю все необходимые запросы. И поднял трубку внутреннего телефона. — Ну ты и лох, дядя. Что то интересно, делал все время с момента пропажи хозяина? Брюки гладил? — Пусть поторопятся, — попросил я. — А пока люди работают, давайте-ка оформим наши отношения. Николай Александрович раскрыл папку и извлек несколько скрепленных листов бумаги. Ознакомьтесь. Я послушно ознакомился и слегка обалдел. — Так, окончательный расчет по результату. Логично. Срок — десять дней. Ну, не знаю. — Это непременное требование Виталины Иннокентьевны, — пояснил главный по безопасности. «Через две недели ожидается подписание крайне важного контракта с китайцами. К этому времени должен быть найден сам Павел Валентинович или его тело, чтобы, если что, не дай бог, он перекрестился, были подготовлены все соответствующие документы. Так что, если вы не справитесь, мы сами примем меры». «Да, высокие отношения среди супругов, ничего не скажешь». Я продолжил изучать договор. «Что-то не вижу упоминания об авансе и средства на оперативные расходы. Никакого аванса и прочего». «Предоставите чеки и прочие объяснительные документы по окончанию работы, и ваши затраты будут компенсированы». «До свидания». Я захлопнул блокнот и встал. «Так решила госпожа Кораблина», — с трепетом пояснил шеф безопасности, ожидая, видимо, что я пойму и проникнусь. «Понятно», — я направился к дверям. «Приятно было пообщаться». «Подождите», — он тоже вскочил. «Я должен проконсультироваться». И пулей вылетел из кабинета. «Куда?» «На деловые переговоры за город, наверное» ведь свой телефон он оставил на столе. Минут через несколько Николай Александрович вернулся и выглядел слегка сконфуженным. — Назовите сумму и реквизиты вашего банка. Я выложил на стол лист бумаги. А средства на оперативные расходы выдаются наличными, и это не обсуждается. Он выложил из сейфа требуемую сумму и вручил мне. И вид у него был при этом, как будто отдает свое и последнее. — Расписку будьте добры. — Обязательно. Согласился я, раскладывая по карманам пачку евро чуть потоньше и рублей потолще. «Все?» — с некоторым облегчением спросил он. «Тогда за работу. И не забудьте о непременном условии». «Мы очень постараемся», — заверил его я. «И позвольте еще несколько вопросов напоследок». «Конечно». «Кто последним видел господина кораблена «Сотрудники его личной охраны». «Где?» «Он часто посещал один бар. И в этот раз зашел, обещал вернуться через час. И... и пропал». «Понятно». «А какова обстановка в семье Кораблиных?» «Идеальная», — последовал мгновенный ответ. «Павел Валентинович обожает супругу и детей. А она его. И она. Дайте краткую характеристику вашему президенту». «Прекрасный специалист, успешный бизнесмен, безусловно, порядочный человек, любящий муж и заботливый отец», — отбарабанил тот. «Морально устойчив?» «Однозначно да». «В таком случае объясните, как мне разыскать всех его любовниц». У него, — растерялся Николай Александрович, — только одна любовница. — Прекрасно. Тогда адрес и телефон. — Пожалуйста. — А как зовут при лестнице? — Милана. — Чудное имя. Глава 50. Лед и пламя. Окончание. Мы с Черновым все-таки угостились кофе, достаточно мерзким, к слову. Прикупили в автомате у ресепшн. И для Марины прихватили. Все это время она терпеливо ожидала нас в автомобиле. Как обстановка, полюбопытствовал я, протягивая ей картонный стаканчик. — В Багдаде все спокойно, — доложила она. — Хотя вертелись рядом какие-то двое, типа прогуливались. Марина сделала глоток. — Какая гадость! — Ты это о чем? — Кофе, говорю, полная гадость, и со снайперской точностью отправила стакан в урну. А эти двое увидели меня и слиняли. — Вот и прекрасно, — заметил я, по коням. — Можете называть это чуйкой или интуицией, лучше опытом. Не в первый раз те, кто нанимает нас, пытаются приделать к нам уши или хвост, или то и другое одновременно дабы удовлетворить законное любопытство. Действительно ли мы честно отрабатываем каждую вложенную в нас копеечку или бьем баклуши на всю отпущенную сумму? Что скажешь, поинтересовался Витя, усаживаясь на переднее сиденье рядом со мной. Кажется мне, я медленно выехал со стоянки, что исчезновение президента компании, само ее руководство волнует гораздо меньше, чем предстоящее соглашение с китайцами. И вообще, вся эта контора удивительно напоминает мне офис «Снежной королевы», Если бы то и вдруг вздумалось заняться бизнесом. Что говорят охранники? Что очень сожалеют, но никак не могут взять в толк, каким образом пропал кораблин. Потому что работают с ним совсем недавно, всего-то неделю. И как тебе они? Хорошо упакованные лохи, усмехнулся Витя, не более того. А кто работал с ним до этого? Его личный помощник старостин Значит, никто не имеет понятия, как пропал кораблин. Или был похищен, добавил Чернов. Или так, согласился я. — Ладно. Принялся набирать номер. — А сейчас отрабатываем любимую девушку пропавшего. Представляю, как она страдает. Трубку на том конце подняли не сразу. — Чего надо? — Добрый день, Милана. Меня зовут? — Да похрен мне, как там тебя зовут. Это ты, сыщик? — Ну да. — Адрес знаешь? — Знаю. — Подъезжай побыстрее, а то у меня через два часа фитнес. — Лечу. Мы высадили Марину возле торгового центра и направились утешать безутешную. Ухоженная... Прекрасная, как песня о родине, с черновым ростом дамочка лет двадцати пяти, рыча металась по квартире студии элитного жилого комплекса. Подобно тигрицы, у которой социальные службы только что по беспределу изъяли единственного детеныша и передали на воспитание в общество скунсов-педофилов. И выражалось при этом так, что сразу становилось понятно. Возле городка, где она выросла, было море. В крайнем случае протекала большая река. А возле дома точно был порт. И девочка с молоком матери воспитывала филологические изыски тамошних грузчиков. В конце концов Милана выдохлась и рухнула на диван, чисто автоматически приняв при этом соблазнительную позу. «Где он?» — это была первая за все время произнесенная без мата фраза. «Пока не знаю», — честно признался я. «Бд!» — простонала она, и прозвучало это как «О май гад!» А как вы, Милана, вообще узнали о пропаже господина кораблена И тут выяснилось, что два дня назад Они с Павлом Валентиновичем собирались вместе лететь на шопинг А он не появился и на связь не вышел. «В Милан?» — блеснула Рудица и я. Девушка в ответ фыркнула, как лошадь Буденного при виде мехлиса, и посмотрела на меня, как на клинического идиота. «В Лондон, конечно же. Милан для нищебродов». «А! На! И что теперь прикажете делать? Я что вам, целка македонская?» «В смысле? В б... коромысли!» И простыми словами доходчиво разъяснила мне, что порядочные девушки в одиночку гардероб обновлять не ездят и сами за покупки не платят. «Мужик!» — она цепко ухватила меня за руку. Ноготки впились в кожу. «Ты найдешь его?» «Очень постараюсь», — бодро ответил я. «Уж постарайся и сообщи мне сразу, а то, понимаешь...» И вдруг разрыдалась. «Да что уж там не понять. Порядочной девушке в наше время ну никак нельзя без папика. И при утере оного следует немедленно, без промедления, направляться на поиски нового счастливца». А это нелегко. — Сделаю все, что смогу, — пообещал я. — А сейчас несколько вопросов. Это важно. — Давай. Она вздохнула и опять пустила слезу. Милане было до боли себя жаль. И не мудрено. Три, прикиньте, целых три года отношений со щедрым, ласковым, состоятельным мужчиной. Не козлом, как некоторые. Достойная съемная квартира в элитном жилом комплексе. Щедрое содержание. Не удивлюсь, если девушка уже давно накопила на собственную жилую площадь. Потакание большим и малым слабостям. Минимальная назойливость. Визиты не чаще двух раз в неделю, в последнее время даже реже. Вот она и подрасслабилась. Решила, что так будет всегда, в смысле долго. И не позаботилась о страховочном варианте. Грустно, согласитесь. «Мальчики», — она проводила нас до дверей, — «вы уж найдите его, а я...» И томно повела бедром, прозрачно намекая на бонус в случае успеха. Или даже на кэшбэк. Кофе, кстати, тоже не предложила. Даже стакана воды. Мы загрузились в машину. — Что теперь? — спросил Чернов. — На базу? — Возможно, если нас сейчас пошлют. — Кто? — Куда пошлют, Чернов не спросил, сам догадался. Недавно господин Кораблин уволил человека, вместе с которым начинал бизнес. — Интересно, что скажет он? — Нетрудно догадаться, — заявил Витя. И попал пальцем в небо. — Приезжайте. Голос у Ермилова, того самого уволенного за утерю деловой хватки, был взволнованным. Немедленно. Адрес я сейчас скину. Глава 51. О делах минувших дней. Что с Пашкой? В голосе человека, с которым совсем недавно без сожаления расстались, отчетливо звучала тревога. Весьма странно в таких обстоятельствах. Хотя надо заметить, что-то совсем не походил господин Ермилов на невинно пострадавшего от хозяйского произвола. И от того страдающего. И выглядел не так, как должен был человек в его ситуации. Загорелый, подтянутый, Просто-таки пышущий здоровьем мужчина лет пятидесяти. Обитал, уволенный без рекомендаций, в большом двухэтажном кирпичном доме на окраине небольшого подмосковного городка, с подземным гаражом и бассейном во дворе. Кофе, кстати, он нам тоже предлагать не стал, зато угостил чаем со вкусными горячими пирожками. Итак, я потянулся было к тарелке, но смог силой воли остановиться, чтобы перекус не перешел в обжорство. Как вы узнали об исчезновении Павла Валентиновича? «Он уже четыре дня мне не звонит». «Вы до сих пор общаетесь?» — удивился я. «После всего, что было?» «Ерунда!» — усмехнулся тот. «Ничего такого не случилось». «В смысле? Никто никого не увольнял. Просто у меня закончились силы терпеть закидоны, мадам». «Поясните, если не трудно». «Начнем с того, что фирму создал именно Пашка. И спас ее в трудное время тоже он. Если бы не его мозги...» — махнул рукой. А мадам сидела в бухгалтерии и сводила себе дебет с кредитом. А потом никто и не заметил, как превратилась в железную леди и принялась определять внутреннюю политику фирмы, вплоть до цвета носков и галстуков персонала. И Кораблин все это терпел? Сначала просто хихикал, смешно ему, видите ли, было. Потом попытался ее вразумить, да куда там, поморщился, все бестолку. Теперь Витка у нас аристократка, новая дворянка, по ее словам. Через слово «наш круг в нашем кругу». В общем, плюнул Пашка и махнул на все это рукой. — Может, из чувства вины? — осторожно спросил Витя. — С чего бы? — Ну как, у него же любовница. Слышали о такой Милане? — Я вас умоляю, — отмахнулся тот. — Мадам сама уже не первый год крутит романы. Сначала с личным помощником, сейчас с начальником юридического отдела. — А Кораблин об этом знал? — Вся фирма в курсе. У этой, — едва не сплюнул, — аристократки, даже ума не хватает был, в смысле, гулять по-тихому. — Тогда почему не развелся? на то много причин, в том числе и дети. Не хотел их травмировать. А сейчас, а сейчас детки выросли, у каждого свой бизнес и своя жизнь. Глава 52. Хайли весьма лайкли. Что, по-вашему, Алексей Владимирович, мнению, могло случиться с кораблёным? Боюсь, ничего хорошего. На то есть причина была и вполне возможно до сих пор есть. А можно подробней? В конце 90-х, когда фирма более-менее раскрутилась, На нас обратил внимание некто Мухин, начал он. Сейчас таких называют авторитетными бизнесменами. Из бандитов? Хуже, из ментовских полковников. Со всеми сопутствующими связями и прихватами. Пожелал стать Пашкиным равноправным партнером с долей прибыли в каких-то жалких 70%. Заявился к нам в офис и сделал предложение, от которого настоятельно не советовал отказываться. Объяснил, что в случае согласия у фирмы не будет никаких проблем и наоборот, возникнут все и сразу в случае отказа. И кораблёв получается, отказался. Не просто отказался, он еще этого Мухина послал. И что было дальше, полюбопытствовал Чернов. Все, как тот обещал, даже более того. Для начала мухинские быки отловили Пашку и накидали тому банок. А потом нас вообще обложили со всех сторон. Налоговая, АБЭП, пожарные и даже санитарный контроль. И... и Пашка сдался, хотя уже было поздно. Этот гад пожелал уже не партнерства, а всю фирму целиком. И, кстати, через некоторое время получил ее за очень смешные деньги. Вот с тех пор-то Пашку он и ненавидит. Прошу прощения, удивился я. Кораблев не просто так тянул резину и типа сопротивлялся, пояснил Ермилов. За то время он успел зарегистрировать за границей другую фирму и перевести на нее всех партнеров и клиентов. Получается, догадался я, Мухин приобрел пустышку. Самую, что ни на есть настоящую, хихикнул Ермилов. — Да еще со взятым на фирму кредитом. Я покачал головой. — Лихо. — Ага, он кивнул. — Мы съехали из России и вернулись только тогда, когда уже Мухин ушел в бега. А он-то почему? Наехал дурилка по беспределу на тех, на кого не стоило. Вернулся в Россию где-то лет через пять, а в шестнадцатом году вдруг взял да и приперся к нам в офис. Крутой такой, с пятью мордоворотами типа охраны и самым настоящим полицейским полковником. — Да уж, — согласился я, — действительно круто. «Только вышел ему самый настоящий облом», — злорадно молвил Ирмилов. «О визите мы узнали заранее, поэтому в приемной их встретили бойцы СОБРа, а в Пашкином кабинете сидел другой чин МВД, самый настоящий генерал, непосредственный начальник того полковника». «Действительно облом», — признал я, «по всем правилам». «В общем, ушел от нас Мухин как обосранный и, говорят, пообещал оформить ответку. А мужик он, чтоб вы знали, да жуть мстительный». — предупреждал Пашку, чтобы поберегся. — Ну куда там? — махнул рукой. — А имя отчества у этого Мухина есть? — спросил я. — А как же? — Михаил Сергеевич, как Горбачев. — Фу, гадость какая! — скривился я. — Еще бы хотелось спросить. Я обвел взглядом дом и участок. — Откуда дровишки? — догадался Алексей Владимирович. — В общем, да. На тот самый кредит Пашка приобрел кое-какую недвижку в престижных районах Москвы, как страховку на всякий пожарный. — Однако, — я покачал головой, — Это же пропасть деньжищ. Не очень. Именно тогда квартиру в столице здорово просели в цене. С тех пор подросли в разы. Он оформил обе, продолжил Ермилов, на Старостина. За полгода до моего ухода из фирмы Женька... Кто? Старостин. Передал мне деньги. Много, если не секрет. Изрядно, с удовольствием сообщил Ермилов. И на дом хватило, и сыну на квартиру, а еще дочке на учебу. И на жизнь, догадался я. Точно кивнул он. Пашка друзей не забывает. — Редкое качество в наше поганое время, — заметил я. — А не подскажете, где бы мне найти Старостина? После ухода из фирмы Женька рванул куда-то к морю. То ли в Испанию, то ли в Италию. И последний вопрос. — Вы что-нибудь слышали в последнее время о том самом Мухине? Он покачал головой. — Ни черта. — Жалко, но все равно спасибо за беседу. Глава 53. А толстый котов на пруду. День второй В мутной зеленоватой воде прудачи наплавали лебеди с лебедушками, а между ними бойко, как канонерки среди линкоров, сновали утицы с селезнями. Солнце палило нещадно. Мы с Саней, расположившись на веранде над водой, каждый по-своему боролись с жарой. Я пил чай, котов хлестал пиво. — Тоже освежает, — заявил он, парой богатырских глотков прикончив содержимое кружки. — Ничуть не хуже твоего чая. И тут же сделал знак официантки. Та, просеяв улыбкой, рванула в сторону буфета за добавкой. Аж даже завидки взяли. Лично меня с таким неподдельным энтузиазмом обслуживают только в одном заведении, в моем же собственном ресторане. А Котова везде, куда бы ни завалился. В ожидании еще пива Саня раскрошил последний кусок булки и бросил в воду. Прямо под нос, в смысле под клюв, вальяжному грациозному красавцу с черным пятом на длинной изящной шее. Тот сначала долго рассматривал свалившийся сверху халявный корм, Потом принялся раздумывать, стоит ли его есть или воздержаться. Когда пришел к выводу, что все-таки стоит, было поздно. Разнополая пара, селезень с уткой, незаметно подкравшись, схватили куски булки и быстренько отвалили в сторонку. Белоснежному красавцу только и осталось, что обиженно щелкнуть клювом в след. «Все, как в жизни нашей», — философски заметил Саня. «Лови момент, не щелкай. В общем, не щелкай». «Точно», — согласился я. «Классно сказано». «Сам придумал или прочитал где?» «Я услышал тебя. Котов милостиво пропустил колкость мимо ушей и, в принципе, согласен. Прежде всего, стоит проверить версию с похищением». «У тебя есть что-нибудь на Мухина?» — спросил я. Саня покачал головой и глянул на часы. «Весь вечер вчера пытался найти хоть что-нибудь и ни хрена Но...» — он воздел к небу толстый, как сарделька палец. «Но есть человек, который тебе поможет. Он-то об этом Мухине что-нибудь дознает да А не знает сам...» то в курсе у кого спросить. Я ему позвонил вчера. — Познакомь, сделай милость. — А вы уже знакомы, встречались как-то на яхте в Черногории. — Это тот маленький и пухленький? — Не совсем, — глянул поверх моего плеча. — А вот и он. Все зовут его Левша. Я обернулся. Огибая столики, к нам подходил высокий тощий мужик в рубашке с длинными рукавами в такую-то жару. Тот, что ловко управлялся с канатом одной левой, потому что правой руки у него не было а за ним следовал другой, много ниже и изрядно шире. Забавно смотрелась эта парочка. Вот только зубоскалить на их счет никому бы не советовал. Глава 54. Бесконечно средние величины. Котов без труда осилил еще кружечку и со словами «не скучайте тут» распрощался с нами и двинул по своим делам. Важный, как директор вагона ресторана и свежий, как майская роза. «Давно не виделись», — заметил левша. «Точно», — кивнул его напарник. Теперь его, как выяснилось, звали Вадим. Вовремя-то бежит. А у меня летит, поэтому к делу. Как успехи? Кое-что есть. Левшая извлек из нагрудного кармана флешку и выложил передо мной на стол. Все, что успели собрать, изучишь на досуге. Там и фото есть. Мерси. Я шаркнул ножкой под столом. Сколько с меня? Нисколько, ответил теперь уже Вадим. Котов попросил, мы сделали. — Странно, что он сам ничего об этом мухине не слышал, — ехидно заметил я. — А говорят, что он знает всех на Москве. — Саня много кого знает, — возразил левша. — Просто этот мухин величина не то чтобы ничтожно малая, просто... — Просто бесконечно средняя, — подсказал Вадим. — Именно. Подошла официантка с подносом. Я получил очередную чашку чая, левша бутылку холодной минералки с газом, Вадим большую чашку кофе с молоком и с трудом умещавшийся на тарелке кусочек торта. Левша налил воды в высокий стакан, забросил туда дольку лимона, глянул на часы. — У нас еще минут тридцать свободных, поэтому кое-что кратко о твоем мухине, чтобы начал думать прямо сейчас. — Слушаю как можно внимательнее. Часть тринадцатая. Глава пятьдесят пятая. Птичка в клетке. День четвертый. Свинтили меня изящно, можно сказать стильно, прямо на улице у магазина. — Извините, — прозвучало за спиной. — А? Я обернулся на нежный девичий голос. «Ага». Тут-то меня и свернули в бараний рог, заломав руки с двух сторон, и мигом забросили в подъехавший микроавтобус головой вперед. В салоне встретили как родного, набросили на голову сомнительной чистоты мешок и зафиксировали руки за спиной пластиковым ремешком. Судя по всему, проверили сканером на наличие всяческих жучков и паучков, и таковых к общей радости не обнаружили, после чего уложили на пол прямо на связанные руки. — Из чистой вредности, подозреваю. — Готово, — доложил старший команды начальству. — Выезжаем. Машина, стартовав, немного дернулась, и я, мотивированно, вместе с ней. Нащупал еще не до конца онемевшими пальцами кнопку на заднем кармане брюк в стиле милитари. Зашелся в кашле, чтобы никто, не дай бог, не расслышал щелчка. За что и нарвался. — Не ерзай, малыш! — промурлыкали сверху, и тут же наступили подошвой на живот. А потом и чуть ниже. — замри! «Ой!» — пропищал я, и тут же послушно замер. «Звери, скажете?» «А вот и нет. Все правильно, все по науке. На захваченного нужно постоянно оказывать психологическое давление, чтобы, не дай бог, не успокоился и не начал собираться с мыслями». Минут приблизительно через сорок машина остановилась. Меня без особых церемоний выгрузили наружу и повели. Втроем, двое под руки, третий заботливо придавал направление и скорость движения пинками чуть ниже спины и радостно смеялся после каждого попадания. Скрипнула дверь, меня завели в помещение и без лишней вежливости усадили, сорвали с головы мешок, освободили руки и тут же крепко врезали по пузу. И пока я кашлял, плевался и щурясь на свет пытался проморгаться, принялись крепить верхние конечности к подлокотникам скотчем, а потом еще и ноги зафиксировали. «Добро пожаловать!» Я поднял голову и принялся осматриваться невежливо избегать общения с теми, кто пригласил тебя к себе. Итак, я в каком-то ангаре, по виду заброшенном, только почему-то освещенном, пустынном, из мебели здесь только занятый мной стул с подлокотниками. Кроме меня здесь еще трое. Два высоких крепких мужика, чем-то похожих друг на друга, хотя один из них коротко стриженный брюнет, второй блондин с волосами до плеч. Тот самый, с прилично поставленным ударом. И третий, явно в этой компании главный. Мужчина лет где-то в районе 50, в приличном костюме классического стиля, выше среднего роста, широкопречий, с прямой спиной. Явно посещает спортивный зал и по дороге туда или обратно заглядывает в солярий. Это он только что меня так сердечно поприветствовал. «И вам, здравствуйте!» отозвался я. «Рад встрече, Михаил Сергеевич!» «Точно!» изобразил улыбку тот. «Это я. И мои друзья, Гарик и Денис. Приятно познакомиться. Я поприветствовал почти близнецов наклоном головы. «А вот кто ты будешь, мил человек?» — продолжил Мухин. «Впрочем, мы это скоро узнаем. А заодно, какого черта лысого ты крутился где не надо и искал меня?» Я пожал плечами. «Просто хотел познакомиться с уважаемым человеком». «Ой, Ли!» — подошел ко мне и влепил с правой. Я откинул голову, стараясь смягчить удар, но все равно нос он мне разбил, и губы немного. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметил он. «А сейчас будет совсем здорово. Денис с Гариком немного поработают над тобой». «Потом и я, пожалуй, тоже подключусь», — принялся надевать на руку шипованный кастет. «И ты нам все без утайки расскажешь». «И так расскажу», — занервничал я. «А дуплить обязательно?» «Верю», — согласился Мухин. «Все ты нам расскажешь. Но сначала все равно, как ты сказал. Дуплить точно. Дуплить будем. Обязательно надо. Чтобы знал в другой раз, сявка дешевая, как надо себя с людьми вести, если у тебя он будет этот раз». «Да погодите вы», — взмолился я. «Поздно», — прозвучало в ответ. «Начнем, помолясь». И тут в дверь постучали, точнее, забарабанили. Глава пятьдесят шестая. Перемена ролей. Полный облом. «Гарик, глянь, что там». Брюнет подошел и открыл дверь. Перед ним возник, раскачанный до невозможности, широкий как шкаф, мужик среднего роста, с выражением растерянности на суровом скуласном лице. «Что там?» — повторил Мухин. И я вздохнул с облегчением. Ни слова в ответ не прозвучало, зато тут же начались действия. Из-за спины здоровяка возник Витя. Буквально взмыл отточенным пирюэтом, как неоднократно писал классик жанра. И тут же приложил брюнета правым прямым. Получилось. Удар зашел, как дети в школу, так боксеры говорят. Гарик даже не отлетел. Просто рухнул на пол лицом вниз. Шкаф, за которым прятался Чернов, получил по затылку и прилег рядом. А ангар, вслед за Витей, быстренько просочились со столами Марина и Вадим. Дениса И так и не пришедших в себя остальных двое в темпе обыскали, упаковали и уложили в дальнем углу. А Мухина поменяли местом со мной. «Что-то вы долго...» — проворчал я. «Пробки, что ли, на дорогах?» «Но ведь успели...» — Вадим протянул мне платок. «Утрись, пострадавший!» «Э!» — подал голос Мухин. «Вы кто такие?» «Хорошо, хоть не спросил, чьих будете. Просто люди. Я подошел поближе, Вадим следом. И у нас к вам несколько вопросов. Ответите и свободны». «Да кто вы я, такие, чтобы я с вами разговоры разговаривал?» Клиент напуган, заметил Вадим, но по-прежнему нагловат. И не сильно с виду приложил тому по физиономии. Впервые в жизни видел, как можно небольшой ладошкой с короткого замаха разбить сразу все лицо и мгновенно превратить его в окровавленную морду. На этом, впрочем, Вадим не остановился. Наглости несколько поубавилось, но недостаточно, Прихватил двумя пальцами хорошо прокачанную трапециевидную мышцу пленника и сжал. В уши ударил поросячий виск. Вадим, наклонив голову, оглядел пленника задумчивым взглядом творца. Ну вот, и наглость куда-то подевалась, и страху поубавилось. Зато появился ужас. «Клиент твой, дружище, общайся. Если что, я рядом». «Вопрос первый», — я присел на корточке рядом. «Где прячете кораблина, суки?» «Спасибо. Обращайтесь». Левша забросил конверт с гонораром в сумку. — А, кстати, ты молодец, все получилось. Они с Вадимом довезли нас до стоянки, где мы пересели в наше авто. Два дня назад он спросил меня, как я собираюсь разыскать достопочтенного господина Мухина. — Слишком мало времени, — ответил я, — поэтому искать я его не буду. «Как — Как? — удивился Левша. — Да так, как-то. Он сам меня найдет. Как выяснилось из собранных Левшой материалов, Мухин с командой занимался в Москве тем же, что и многие другие. Решал по заказу вопросы. Высоко не летал, но и пятаки по карманам не сшибал. Зарабатывал кое-какую денежку и отмывал ее через занюханный чоп на окраине Москвы и пару магазинов того же класса подальше от центра. Туда-то я и заявился по нахалке. Сначала в охранное предприятие с красивым названием «21-й век нигма В одну единственную, провалявшую перегаром и счастливой старостью комнатушку с обшарфенными стенами и грязными окнами в деловом центре на территории бывшего ПТУ, что на юго-востоке Москвы. Запугал наглой распальцовкой персонал пенсионного возраста тучную тетку и пару мужичков, ее ровесников по виду. Орал, что если мне прямо сейчас, с ее минуту, не представят этого Мухина, придут люди и... Те, как и лиси, божились, что никого, о ком спрашиваю, не знают и в глаза ни разу в жизни не видели. А директор этого кефирного заведения, тощий краснолицый, с длинной не по росту шеи персонаж, не успел я выйти за дверь, Торопливо проглотил таблетку и, надев очки, принялся давить на кнопки допотопного мобильника. После этого я посетил по очереди оба крохотных, принадлежавших тезке отца перестройки магазина, типа садовод-спортсмен или лыжи-рыба, где меня со всем уважением послали хрен крепенькие продавцы, они же грузчики, из числа то ли бывших ментов, то ли завязавших на время уголовников. На выходе из последнего магазина меня и приняли, как и ожидалось. «Почему?» — спросите. Почему Мухин не прогонорировал наглеца, то есть меня, или не послал его же, то есть меня же, куда подальше по телефону, а возжелал лично жестко пообщаться? Ответ все из того же досье. Болезненное самолюбие плюс понты, которые дороже денег. Не первый и не последний из ментов, кто нахватался манер у поднадзорного контингента. Так что наша встреча никак не могла не состояться. Только толку от нее не вышло никакого. Ничего мы от Мухина не добились, хотя мы с Вадимом настойчиво его спрашивали. По той простой причине, что ничегошеньки он не знал. Придется начинать все сначала. Я несколько раз набрал один и тот же номер. Абонент оказался недоступен. Потом набрал другой. Добрый вечер, т Привет, Макс. Как ты? По-разному. Помнишь, ты говорила, что хотела бы принять участие в расследовании? И сейчас хочу. Мне нужна твоя помощь. Слушаю. Некто Старостин Евгений Иванович, 1969 года рождения, уроженец Москвы. Остановился в каком-то отеле в Испании или Италии. Очень надо, чтобы он как можно скорее вышел со мной на связь. А если не захочет? Скажи, что пропал Кораблин, его друг. и Я его разыскиваю. И еще добавь. Думаю, что-то можно сделать. У меня хватает университетских друзей в Европе. В гостиничном бизнесе и там тоже. Прекрасно. Сообщу, как управлюсь. Жду. Глава 57. Простые удовольствия. День пятый Итак я окинул понурившееся войско орлиным взором. Обратимся к началу истории. Господин Кораблин, как мы помним, зашел в бар на Волгоградском проспекте, чтобы помедитировать над кружкой пива или чашечкой кофе. Охрана, как всегда, осталась ждать хозяина снаружи. Когда в оговоренное время клиент не появился и не ответил на звонок, его начали искать, но не нашли. «И что, по-вашему, это означает?» «И то, и другое», — молвил Витя. То ли Кораблин сбежал, то ли... Его похитили, вступила в разговор Марина. Только не портяночники, вроде мухинских, а реальные профи. «А почему, интересно, именно этот бар?» Задумчиво проговорил Чернов. «Сам об этом думаю. А давайте, пока есть время, смотаемся туда». «Хорошая мысль», — одобрила Марина. Он позвонил поздно вечером накануне и задал один единственный вопрос. «Почему я должен вам помогать?» Мой ответ Старостина, видимо, устроил, потому что уже на следующий день я встречал его в Шереметьево. «Как добрались?» «Нормально», — ответил тот, с интересом разглядывая меня. «А я, в свою очередь, его. Обычный, с виду, слегка полноватый, средних лет мужик. Спокойный, без понтов, очень уверенный в себе. И сила в нем ощущалась такая же спокойная и уверенная. Не знаю и не желаю знать, кем он был до того, как связал жизнь с кораблиным. В одном убежден. С этим человеком тот должен был чувствовать себя в полной безопасности. Куда едем?» Я завел двигатель. «Для начала просто в Москву, а там посмотрим». — Скажите, а почему Кораблину так полюбился тот бар на Волгоградке? — А что? — Да были мы там вчера, я аккуратно выехал со стоянки. Не Нур на Тверской, но и не пошлая наливайка в Чертаново. Ближе все-таки к Чертаново. В целом, конечно же, чистенько, хотя и бедненько. — Где-то месяцев пять назад мы возвращались из гаража, — начал тот. — У меня тачка забарахлила, вот и ездили чинить. — А почему просто не отогнали в сервис, — удивился я. — Пашка бы этого мне вовек не простил. — Так любил помогать с ремонтом? — спросил я. — Помогать? — усмехнулся Старостин. — Скажете тоже. — Да для него любой автомобиль, что наш, что иномарка, на просто открытая книга. Я ему только инструмент подавал, да под ногами вертелся. — Интересно, — проговорил я. — Значит, ехали, ехали, и вдруг... И вдруг он попросил остановиться у того самого бара. Зашел и где-то через час вернулся. С тех пор регулярно туда наведывался. — На предмет выпить? — Старостин покачал головой. — Пашка не особо дружил со спиртным. Думаю, ему просто хотелось побыть одному. Уж больно все достало. Работа, уточнил я, в меньшей степени. В основном семейная и это так называемая светская жизнь. К тому времени его мадам уже твердо решила, что она элита. Вот и принялась шляться по тусовкам. И Пашку с собой таскала. Следующий вопрос. Касательно бара более-менее ясно. Я принял вправо, пропуская летящий, как на пожар, мерз с мигалкой. Теперь такой вопрос. Я, знаете ли, внимательно изучил распорядок дня кораблина за последние полгода, вплоть до того момента, пока вы не уволились. И мимо на предельной скорости пролетела музыкальная шкатулка, тонированная от цвета несвежего вокзального винегрета Приора, с рвущимся из всех щелей тяжелым роком. — И что вас заинтересовало? — спросил старостин. — Скорее удивило. Получилось, как в том анекдоте, когда мужик говорил жене, что идет к любовнице, любовнице, что находится у жены, а сам тем временем, — Помню такой анекдотец, — отозвался он. — Смешно. — Главное, актуально, — поддакнул я. С какого-то времени, а именно месяцев пять назад, Кораблин стал много реже посещать девушку по имени Милана, а если и заезжал к ней, то надолго не задерживался. Что называется, отмечался и быстренько отчаливал. Дома при этом чаще бывать не стал. Отсюда вопрос, где он стал пропадать, начиная с марта этого года. Только не говорите, что не в курсе, не поверю. — Ознакомился он, — проворчал Старостин. — Внимательный вы наш. И все-таки... Эльдорадовский переулок, знаете такой? В районе метро-аэропорт, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Вот туда и поехали. Поехали, согласился я и принялся нажимать на кнопки телефона на торпеде. Витя, это я. Быстренько подтягивайся к Эльдорадовскому переулку. Дом номер... Четыре, подсказал Старостин. Глава пятьдесят восьмая. Пещеры Лехтвейса. Тайны Полишинеля. Ключи, конечно же, при вас. А то... Он достал из кармана связку и открыл один за другим оба замка. — Прошу. — Мы тут осмотримся немного, вы не против? — Да ради бога, — пожал плечами Старостин. — Если что, я на кухне. Осмотр квартиры, как меня учили когда-то, начинается со входа. Там же и заканчивается. Ты влево, я вправо. И двинулся против часовой стрелки, а Чернов по часовой. Закончили где-то через час и встретились на кухне. Вполне нормально по времени, все-таки не Эрмитаж обыскивали. Но сыщики много накопали. С легкой ехицей поинтересовался Старостин. Не так, чтобы. Улов получился вполне скромный. Пара выключенных телефонов на столе, десятка-два приобретенных не так давно книг, дорогой костюм, рубашка и галстук в платяном шкафу, пара туфель, тоже недешевых, в прихожей. Кофе? С удовольствием, кивнул Чернов. Старостин принялся колдовать над кофеваркой и единственным дорогим агрегатом в квартире, не считая плазменного телевизора. Скажите... — А Кораблин водил сюда женщин? — спросил я. Старостин выставил на стол чашки. — Ни разу не видел, хотя и бывал я здесь нечасто. Обычно просто подвозил его сюда и забирал, когда скажет. Иногда дня через два. И чем он здесь обычно занимался? Валялся на диване, читал или просто глядел в потолок. И, что интересно, выглядел вполне довольным жизнью. Даже так? — Ага, — кивнул тот. Пашка как-то в детстве прочитал рассказ Джека Лондона про парня, что вкалывал на конвейере а в один прекрасный день просто от всего этого устал. Вот и он замучился», — высказался несколько иначе, но в том же смысле. «От всей этой суеты и беготни, как белка в колесе, а здесь отмокал душой, так что насчет женщин не уверен». «Понятно», — и отхлебнул кофе. На подушке и в сливе ванны мне удалось обнаружить несколько длинных светлых волос, а еще заколку под самой ванной. Думается, в последнее мгновение кораблин смотрел в потолок и отдыхал душой и телом не в горном одиночестве. — Еще вопрос. Я допил кофе, вымыл чашку и поставил на сушилку. — Что? Пройдемте. — Большое цветное фото на стене. Розовое в свете заката моря Пирс с немногочисленными рыбаками. Лестница с мраморными львами с двух сторон. Две статуи в нишах. — Где это? — Севастополь, — уверенно заявил Чернов. — Это, как ее, Графская пристань. — А ты откуда знаешь? — Был там в девяносто восьмом на соревнованиях. — И Пашка как-то туда съездил, — сообщил Старостин. — Всего один раз. А больше не получилось, хотя очень хотел. То мадам была против, ей только ибицу с Корсикой подавай, то дела затягивали. Вот только и оставалось, что глазеть на фото. — Грустно, — признал я. — Но очень жизненно. Пошли отсюда. Пропустил этих двоих вперед на лестнице и достал телефон. — Марина, ноги в руки и скачи на Волгоградку, туда, где бар. — Зачем? — Поинтересуйся одной милой дамой, блондинкой с длинными волосами. Она работает в книжном магазине. Точнее, работала, если я не ошибаюсь. Я уселся на переднее сиденье рядом с Витей. — Куда вас? Старостин вальяжно развалился на заднем сидении. — В аэропорт. Завтра я уже должен быть на пляже. Я повернулся к нему. — Что-то вы слишком спокойны для человека, у которого пропал друг. — чего волноваться? — прозвучало в ответ. — Пашка, я уверен, просто послал всех на хрен и дал дёру. Давно пора было ударил себя кулаком по сгибу руки. Дыркуем всем от бублика, а не шарапова, и в голос расхохотался. Вы ведь знали, спросил Чернов. Догадывался, согласился тот. А сейчас точно знаю. Только куда не в курсе, честно. И мы без понятия, заметил я и про себя добавил. Пока. Вопросов больше нет, надеюсь. Всего один. Он же последний, проговорил я. На какие шиши собирается жить ваш друг? Насколько мне известно, с его личных счетов и со счетов фирмы не снято ни копейки. — Мадам уже проверила? — ухмыльнулся он. — Естественно, — кивнул я. — И все-таки. Обе квартиры, что держались как конзе, проданы. И... — Кто вам сказал, что их было только две? — удивился Старостин. — А сколько? — Три. Две последние я продал одновременно. Половину денег взял себе, остальное передал Пашке. — Что же вы сразу-то не сказали? Душа человек. — А вы спрашивали? Глава 59. Над Розовым морем. Вечер седьмого дня. Как клёв Павел Валентинович. Дивной красоты море в лучах заката. Дощатая пристань, несколько рыбаков на ней. Я присел рядом с одним из них, в широченных шортах чуть ниже колен. с цитастой распашонке и панаме, именуемой местными дебилкой. Никак. Он ничуть не удивился, как будто все это время ждал меня. У меня крючки без наживки. Что так? А так... — Сижу себе, размышляю о разном, отмокаю душой. — Понял. — Не ожидал, что меня так скоро найдут. — А у вас получилось. — Как? — Не сразу, честно признался я. — Поначалу наехали на Мухина, помните такого? — И еще долго помнить буду. — Думали, что это он вас похитил, — сообщил я. — Ай, молодцы, — обрадовался Кораблин. — Хоть помяли его, засранца. — Было дело, — скромно признался я. — Надолго запомнит. — И это не может не радовать голосом еще одного Михаила Сергеевича, того, что с пятнышком проговорил он. А что было потом? А потом я увидел то самое фото в квартире в Альдорадовском. Дальше мы выяснили, что некая Наталья, работница книжного магазина, расположенного в том же самом здании, где и бар, два месяца назад приобрела внедорожник корейского производства Hyundai Creta. «И что?» — пожал плечами Кораблев. «Продолжу с вашего разрешения». А месяц спустя она же стала хозяйкой трехкомнатной квартиры в Севастополе по улице Советской. Это самый центр города. А неделю назад уволилась. И при чем тут эта самая Наталья? Просмеялся Кораблев. Разговор его явно забавлял. Да при том, что книги в квартире в Эльдорадовском из магазина, где она трудилась. По-прежнему и убежден. В том же здании, где располагается бар и пара магазинов, есть и еще небольшой буфет. Там-то вас довольно часто видели в компании этой самой Натальи. И это все? — Не совсем. Именно она подсказала, где вас отыскать. Этого достаточно? — Кстати, советую поторопиться домой. Ужин почти готов. — Да уж, — покачал головой Кораблев. — От людей на деревне не спрячешься, — глянул на часы. — И действительно пора. А что собираетесь делать вы? — Сейчас позвоню вашей пока еще законной супруге и сообщу, что нашел вас. А вы, если не против, подтвердите. — И получите законный гонорар? — Ну, конечно, — согласился я. Честно заработанное и получить приятно. — А если я пошлю вас куда подальше? — Пойду, куда послали, — ответил я, — весь в слезах. Только вы, Павел Валентинович, этого не сделаете. И почему, интересно, если в ближайшее время я вас не отыщу, Виталина Иннокентьевна точно объявит вас во всероссийский розыск. Тогда что ваше имя, что вашей любимой женщины... Любимая, не ошибаюсь, не ошибаетесь. Так вот, ваше и ее имя будут полоскать на всех углах. Оно вам надо? — Вы правы, — он сдвинул Панаму на затылок. Убывший ума хватит. Ладно, черт с вами, звоните. Сей момент. Я подсоединил телефон к ноутбуку и набрал номер. Николай Александрович, это я. Нашел. Где? Деньги против стульев. Передаю трубку. Песцов, голос Кораблина обрел барские нотки. Где я? Не ваше дело. Да, да, скоро выйду на связь. Ждите, все. Вернул мне трубку. Уф, поговорили. А не боитесь, усмехнулся, что служба безопасности вас запеленгует? И в итоге хрен чего заплатят. Предупреждаю, разных прибамбасов у них, что махорки у дурака. Серьезно, Виталина моя бывшая к деньгам относится крайне трепетно. И если есть возможность кому-то за что-то не заплатить, ни за что ее не упустят. На доброе здоровье, я вернул ему усмешку, в ноутбуке специальная программа. Так что разговаривали мы с ними из Сингапура или из пустыни Гоби. Ай ладно, махнул рукой кораблин, пусть раскошелятся. Вообще-то я и сам собирался объявиться дней через несколько. Отослать бывшую доверенность на ведение всех дел, заявление о разводе и отказ от всего имущества в ее пользу. Я покачал головой. И не жалко честно заработанного. Он покачал головой. «Не чуточки А как же контракт с китайцами? Без вас они его по день не потянут. Точно? Кивнул он. А ничего страшного. Просто мадам придется жить чуть скромнее, в соответствии с возможностями». Зато высвободится куча времени шляться по тусовкам. — А что вы? — полюбопытствовал я. — А я до середины сентября еще отдохну. Покупаюсь, погуляю, рыбку половлю, а потом начну работать. — Небось, бизнес какой-нибудь замутите, — догадался я. — К черту бизнес! — с удовольствием ответил Кораблин. — Гайки пойду крутить в автосервисе. Уже приглашали. И добавил. — А еще просто жить. Если честно, я позавидовал. Эпилог. — Я тебе хоть немного помогла? — спросила Теа. — Очень даже, — признался я. И меня приятно поразило, как быстро все было проделано. Девушка зарделась. Просто у меня полно знакомых в Европе. — Ты ведь заканчивала университет в Риме? — Ну да. — А где проходила стажировку? — В Лондоне, — скромно ответила она. — Потом в Берлине и еще в Санкт-Петербурге. — Круто, — признал я. — И владеешь кучей языков. Всего тремя — итальянским, английским и немецким. И русским, мы же на нем разговариваем. — А, — она махнула рукой, — почти как ты славянским, то есть неважно, значит, не считается. — Давненько мне так не везло, — заявил я. — А если честно, то никогда. — Ты о чем, Макс? — Да о том, что специалист такого уровня трудится не в европейской столице, а у меня. — Кстати, учти, — я сурово нахмурил брови, — если вздумаешь увольняться, не отпущу, пока не отработаешь лет тридцать. — Да хоть сорок, — рассмеялась Теа. — Все равно я никуда отсюда не собираюсь. Почему, интересно? — Здесь у меня мама. Я каждую неделю бываю у нее, иногда живу там по несколько дней. А еще здесь сестра с мужем и трое очаровательных племянников. И... запнулась. И вот так. Так ты живешь отдельно от мамы? Ну и догадлив же я. Конечно. И, кстати, в ближайшее время собираюсь пригласить тебя на ужин, чтобы убедился. В чем? Что готовлю я ничуть не хуже шефа нашего ресторана. Видно, я много страдал в прошлой жизни, а то и в позапрошлой. Иначе за что мне столько счастья в этой... Эпизод номер одиннадцать. Дежавю. Телефон не зазвонил, просто мурлыкнул негромко, как сытый и от того довольный жизнью кот. Я осторожно высвободил руку из-под головы Теа, взял трубку и вышел из спальни. Да, протяжно зевнул. Какого черта? «Макс, привет!» — прозвучал в ухе бодрый голос моего московского знакомого. Того, что время от времени за приличный процент подкидывает мне работенку. «Ты сейчас свободен?» В общем, чертовски не хотелось так быстро возвращаться к работе, но иначе нельзя. — Раз откажешься, второй, а потом и не позовут. — В общем, да, свободен. — Есть серьезная тема — оплата тресчетчика. — Ух ты! — Понимаю, это как знак восторженного согласия. — Понимай, еле слышно вздохнул я. — когда тебя с нетерпением ожидают в Праге. — Когда? Где? — Завтра. Вся информация уже у тебя на почте. — А послезавтра нельзя? — Послезавтра заказ уйдет к другим. — Ясно. Я еще раз вздохнул. На сей раз громче. — Большое тебе человеческое мерси. — Ты что, не рад? — забеспокоился москвич. — Да рад я. Рад. Просто голос такой с просонья. Я выключил телефон и отправился на кухню. Макс, — в дверях показалась Тея, — ты что делаешь? К ее приходу я уже все сделал, все успел. Прочитал сообщения, заказал билет на ближайший рейс до Праги и даже связался с Мариной. Попросил находиться в готовности к старту и попытаться разыскать Чернова. Та на полном серьезе пообещала очень постараться. И даже кофе сварил на двоих. «Труба зовет, дорогая», — с грустью в голосе сообщил я. «Кофе?» «Вообще-то мы собирались немного пробежаться с утра». «Моя девушка мало того, что красавица и умница, так еще и спортсменка. Вот повезло-то». «Не в этот раз», — с почти искренним сожалением молвил я. «Подбросишь в аэропорт?» «Конечно». Она присела за стол напротив меня. «А ты не слишком чистишь, Макс? Позавчера только вернулся и опять уезжаешь». «Уж больно хорошо платят», — пояснил я. «А нам, сама говорила, нужно расширять ресторан, И покупать катер, катать постояльцев. Так ты будешь кофе? Буду. А ты успеешь позавтракать? Обязательно. Я, конечно же, серьезно отношусь к своей работе, но не настолько, чтобы приниматься за нее на голодный желудок. Часть 14. Глава 60. И грабли те же самые приветствуют меня. Я вышел походкой зомби из здания аэропорта, забросил сумку на заднее сиденье подъехавшего такси и уселся следом сам. Назвал водителю адрес и провалился, как в омут в сон. Проснулся от того, что водила вежливо, но настойчиво меня тряс. — Ваш отель, пан. — Дикую, — поблагодарил я его. И, исчерпав тем самым добрую треть знаний чешского, расплатился и покинул такси, зевая во всю пасть. Только два дня назад наша троица вернулась с Дальнего Востока, и все как-то не получалось подстроить организм под смену часовых поясов. Поэтому долго не мог заснуть ночью и постоянно норовил вырубиться посреди дня. Лощеный портье за стойкой, больше похожий на карьерного дипломата или брачного афериста, нежели на служащего отеля, ответил на мое приветствие безразлично отработанной улыбкой. И на прекрасном английском поинтересовался, какого черта мне собственно надо. Прошу позвонить в номер 407 и сообщить, что прибыл Алекс. Здорово принимающая сторона придумала с псевдонимом, а могли и Юстасом обозвать. Сию минуту, пан. Я присел на мягкий обитый натуральной кожей диванчик, девочки греты на них нет. Очень постарался не задремать и преуспел в этом. А буквально через несколько минут увидел того, кто спустился за мной. И удивился. В первый раз за тот день. Но, как позже выяснилось, не в последний. Есть такой бородатый анекдот советских времен. Не знаю, кто такой этот перец, но водилой у него сам Брежнев. Мальчиком на побегушках у людей, собравшихся меня нанять, оказался целый полковник ГРУ. Действующий или отставной, не знаю. Меня-то он, как и всю подобную мне мелочь, конечно же, не замечал, а я его хорошо в свое время разглядел и запомнил. Был он не просто полковником, а товарищем полковником, представителем руководства нашей конторы, персоной, особо приближенной к верхам. И ввел он себя на том основании, как левая пятка пожелает. Дрючил, как сидоровых коз, и возил мордой по столу начальников отделов в равном с ним звании. И как с равным, даже слегка через губу, общался с нашим генералом. «Откуда знаю?» А нижние чины вообще много насчет чего в курсе. И теперь вот такая встреча в холле у дивана. Он подошел и, остановившись, окинул быстрым и внимательным взглядом всего меня от макушки до подошв кроссовок. Так смотрят сплошь и рядом сотрудники спецслужб в кино и романах о сотрудниках спецслужб, написанных кем угодно, только не бывшими сотрудниками тех самых служб. За прошедшие со времени нашей встречи годы он не очень-то изменился, только немного сбросил жирок, приобрел загар явно не из солярия И волосенки научился укладывать. Костюмчиком шикарным обзавелся. У нас во дворе такой называли «фильдеперсовым». Зато сильно потерял в вальяжности. И выглядел сейчас просто высокооплачиваемым. Подай, принеси, пошел хрен Вы Алекс? Я поднялся на ноги. — Совершенно верно. Добрый день. — Добрый, кивнул он. — Прошу следовать за мной. Руки при этом не подал. Да и не больно-то хотелось. Не знаю и не желаю знать, кто были те двое в номере. Одно скажу, не бывшие коллеги. Те бы встретились со мной в каком-нибудь заштатном мотеле на окраине, через который каждый день проходит много людей и отсутствует видеонаблюдение. Или просто сняли бы квартиру подальше от центра. Я присел в кресло у журнального столика со стеклянной столешницей напротив одного из них. Представиться он не нужным, поэтому буду звать его первым. Где-то моего возраста, простенько, почти как я одетый. Это если внимательно не присматриваться джинсы по цене приличного костюма, туфли из крокодиловой кожи и часы в корпусе, что называется, из белого металла. Только этот металл ни разу не сталь. Никакой затейливой прически с укладкой. Обычная стрижка под мушинку — 250 рублей в любой парикмахерской в Чертаново или Биберево. Номер второй устроился чуть поводаль. Лет под 60, полный, седой, пледноватый, в мятом твидовом костюме и без галстука. «Быстро добрался», — похвалил меня первый. «Молодец». Готов приступить? Да. Вот и прекрасно. Говорят, классно работаешь, и команда у тебя что надо. Я кивнул. Есть такое? В общении с клиентами не стоит чересчур демонстрировать запредельную крутость и профессионализм. Но и скромничать слишком не стоит, а то постараются сэкономить на оплате. Или вовсе кинуть. Тебе рекомендовали уважаемые люди, продолжил он. Надеюсь, они не ошиблись. Ничего я ему на это не сказал. В общении с клиентами иногда стоит просто молчать и слегка надувать щеки. Номер второй поднял руку и щелкнул пальцами. Полковник, подобно спринтеру, со стартовых колодок сорвался с места и через пару минут вернулся с серебряным кофейником на подносе, сахаром и сливками в кувшинчике и двумя чашками. Мне, как, впрочем, и ему, кофе не полагался. Человек, по имеющимся данным, находится в Кракове. Первый, оговорил со мной только он, выложил на стол фото затылком кверху. «Его надо разыскать, упаковать и...» перевернул фото и подвинул через столик ко мне. Дальнейшие пожелания в отношении того человека я уже не слышал и не слушал. Просто тупо уставился на фото, чувствуя, как пробегает антарктический мороз от затылка к копчику и тем же маршрутом обратно. И звучит в ушах голос Котова «Ты не забыл, что произошло в Вене?» Можете считать последним идиотом, если забуду. Глава 61. Что же такого произошло в Вене? Столица Австрии, 2000 год. И это тоже Вена. Узкие улочки, обшарпанные многоэтажки, мусор на мостовой. Прямо не столица европейской страны, а какое-то Выхина или Бескудникова. Жуть, в общем. Народ шляется какой-то потрепанной и недовольной жизнью. В основном не совсем трезвый. И речь звучит какая угодно, только не немецкая. Эй, мелкий вихрастый субъект подошел к припаркованному возле булочной микроавтобусу и тихонько поскребся в окошко. Водитель на это никак не отреагировал. Тогда мужичонка осмелев постучался. «Айн сигарета!» — на неизвестном науке языке произнес он, и уже на родном, великом и могучем. «Курить давай, козел!» Окошко приоткрылось. Водитель глянул в упор на страдальца и еле слышно зарычал. И морда у него была такая, что того как ветром сдуло. Пробежал метров с десяток и побрел дальше, приговаривая что-то вроде «порву, когда поймаю». Котов вздохнул, закрыл окошко и продолжил то, чем занимался до того момента. То есть ничего не делать и просто ждать. Спецслужбы Российской Федерации не проводят острых операций за пределами нашей страны, как и спецслужбы других стран мира. Только почему-то на планете Земля с удивительным постоянством что-то происходит, кого-то убивают, к примеру, или кто-то просто пропадает без следа. В этот раз с целью главного разведывательного управления России, клиентом на СНЭНГе, оказался бывший оперативник ГРУ, успешный и жестко отработавший несколько лет на Ближнем Востоке, регионе, где работать мягко вообще не в моде. В один прекрасный момент он положил двоих сослуживцев и пропал. Всплыл уже в Европе, где продолжал трудиться по специальности, то есть убивать, но уже исключительно на собственный карман. Когда появилась информация, что он залег в Вене, на его поиски прибыл специалист по поиску, королёв Максим. А еще через неделю, когда тот выяснил координаты клиента, подтянулись волкодавы высокого класса, двое средних лет ничем не примечательных с виду мужиков. Больше народу Москва присылать не стала, Решив, что их двоих плюс королёв за глаза хватит, чтобы вернуть беглеца на родину или оставить там, где был, но уже в сильно неживом виде. Подполковника Котова, как наиболее опытного сотрудника резидентуры ГРУ в Австрии, назначили заносить приезжим хвосты, то есть осуществлять оперативное сопровождение операции. Подобрать квартиру для проживания, обеспечить приезжих транспортом, доставить группу к месту проведения мероприятия и вывести их оттуда, прямо в грузовой речной порт где стояла под парами ржавая, старая, как этот мир, лайба, на которой перевозили разного рода подержанную технику из Европы Западной и богатой в Европу Восточную, ту, что чуток беднее. На ней эти трое плюс клиент должны были дойти по Дунаю до Братиславы, а дальше... А дальше транспортировкой должны были заняться совсем другие люди. Котов посмотрел на часы, потом на лежавший на торпеде телефон. Не то, чтобы он сильно волновался, это была далеко не первая его операция. Просто испытывал вполне естественный предстартовый мандраж. И тут телефон наконец подал голос. Ну вот и все. Сейчас он подъедет в нужный адрес через две улицы и заберет группу с клиентом или без. Котов взял трубку. «Макс, у тебя все в порядке?» «В полнейшем», — прозвучал в ответ совершенно незнакомый голос. «Только я ни разу не Макс». «Понятно», — после паузы ответил Саня. «Что теперь?» «Подъезжайте, уверен, вы рядом, и забирайте ваших людей. Что с ними?» — Все живы. Одного, правда, пришлось слегка подранить. Товарищ повел себя слишком резко. Первая помощь ему уже оказана. — Очень мило с вашей стороны. Котов принялся натягивать тонкие кожаные перчатки. Мы увидимся в адресе. — И не надейтесь, — просмеялся неизвестный. — Удачи. И отключился. В полголоса матерясь, Саня достал из бардачка старенький китайский ТТ, излюбленное оружие приблотненной шпаны от Лиссабона до Владивостока нарушив тем самым сразу все инструкции поведения российского разведчика за рубежом. Только плевать ему в этот момент было на все инструкции. Тот мужик то ли положил, то ли стреножил группу из Москвы, судя по информации о нем, первая вероятней, и теперь, вполне возможно, ожидал на квартире еще и его. Стоило, конечно, запросить подмогу, только появилась бы она очень нескоро, и толку от нее было чуть. Котов вздохнул и вылез из машины. Дверь на третьем этаже была не заперта. Достав из-за пояса ствол, Саня удивительно бесшумно при таких-то габаритах пробрался внутрь. Но его все равно услышали. «Котов, это ты?» «Я? Кто же еще?» «Двигай сюда!» — позвал его Макс. «Кто еще здесь? Только мы трое». Их действительно было трое, сидевших у стены, целых и относительно неурядимых, качественно связанных тонким капроновым шнуром. Только у одного проступала кровь через повязку на правой руке. «Что произошло?» — спросил, доставая из кармана нож Саня. — Ничего особенного, — ответил Макс. — Нас сделали. — Как? — Как детей малых. Морщись от боли, проговорил один из волкодавов. Без злобы, даже с восхищением. Троих-то нас мало оказалось.